Глава пятьдесят седьмая. Гай. Портрет доставили к тебе домой. Гордо поет в трубке Таша. Куда домой? Переспрашиваю, поглядывая на наручные часы. Уже задерживаюсь в ресторане дольше обычного. Через пару часов прилетит Стельмах, которого нужно было бы встретить в аэропорту. Если, конечно, этого не сделает его горячо любимый тесть. В загородный дом у Мася, ты вообще меня слышишь?» — посмеивается сестрёнка. «Ты дал мне адрес, я отправила ребят из транспортной компании. Портрет у тебя гордо висит в гостиной». «Твою мать!» Откидываюсь на спинку кресла, потирая виски. «Я продаю этот дом, Таш. Зачем?» «Неважно, просто так надо. Отрезаю все припирания, которых стоит ожидать. Только поддержи я эту тему и поднимаюсь с места». Ладно, заеду и заберу его сам. То есть ничего мне не скажешь? Слышу по голосу, как дует губы сестрёнка. Не скажу, но за портрет спасибо. Позже наберу. Ну-ну, язвит младшенька из рода Гаевских. Буквально вижу, как она закатывает свои голубые глаза и поджимает в обиде губы. Давай-давай. И бросает трубку. Чтоб вас... Женщины. Что конкретно этой представительнице слабого пола не понравилось, остаётся только гадать. Дальше сидеть и копаться в бумагах не вижу смысла, к тому же время поджимает. Накидываю пиджак и на доли секунды замираю у окна, поглядывая на хмурое небо. Похоже, сегодня таки соберётся долгожданная гроза. Духота последних дней в каменных джунглях убивает, да и вообще я бы не отказался от поездки к морю. Как известно, оно имеет свойство умиротворять. А мне это сейчас просто необходимо. «Макс!» — слышу из кухни хитрый голосок. Едва успеваю кинуть взгляд на вход в спальню, как тут же влетает Катерина с улыбкой на губах и смешным хвостиком на макушке, из которого забавно торчат выбившиеся короткие темные пряди. Ох, в этих мини-мини шортиках и шелковом топе, что так вызывающе обтягивает упругую грудь, оголяя слишком много. Лучше бы ей вообще на глаза мне не попадаться. Вопрос. Заползает ко мне под бок моя хрупкая брюнеточка, бессовестно отвлекая от нудной работы, заваливая на широкой кровати на спину и забираясь на меня верхом. Вот черт, она точно издевается. Стельмах мне открутит голову, если я не отправлю ему сейчас же отчеты по клубу. Тяну ладони и запускаю их под майку, касаясь нежной кожи девушки, которая тут же покрывается мурашками. Но насладиться мне таким крутым моментом не дают, ударив по рукам. Я к тебе серьезным вопросом. Руки прочь. Выдаю то ли стон, то ли вдох, но покорно закладываю руки за голову, чувствуя, что... Рискую поругаться с другом, так как отпустить после её серьёзного вопроса спокойно точно не смогу. — У тебя две минуты, детка. — Почему две? А что будет потом? Взлетает идеальная бровка в ответ на мою реплику. — Ох, Катя однажды она убьет меня своей почти детской невинностью и фантастической простотой. — Ты девочка большая, подумай сама, — обхватываю за затылок и тяну к себе свою вредину. «Поедем к моим родителям», — упирается ладошками мне в грудь коти. «Я хочу тебя с ними познакомить», — говорит тихо и неуверенно, очаровывая своими невероятными шоколадными глазами. А я, кажется, даже растерялся от такого вопроса. Ни разу она не поднимала тему своих родителей и уж тем более не говорила, что хотела бы нас представить друг другу. И это выбивает из клеи, теплом отзываясь в груди. «Я не настаиваю», — по-своему толкует мое молчание девушка и обхватывает ладошками мое лицо, аккуратно целуя в уголок губ. «Просто мы могли бы взять небольшой отпуск и съездить к ним. Там рядом море и пляжи. Макс, не молчи». «Не молчал. В тот момент я, наверное, был счастливее всех счастливых и живее всех живых. Вот только до родителей ее мы так и не доехали». Через неделю случилось то, что случилось. Захлопываю ноут и спешу на выход. В пороге останавливаюсь, получив СМС от Стельмаха. «Гай, сегодня не жди. Буду на следующей неделе. Планы поменялись. Приеду сразу на встречу в область». «Ясно. Теперь и торопиться некуда. Снова весь день идет не по плану и нервирует это знатно». Набираю номер друга, но в ответ мне говорят, что абонент не абонент. Остаётся только надеяться, что не случилось ничего непредвиденного. Максим Александрович, вы уже уходите? Тормозит меня у бара одна из официанток. Ухожу, Настя. Если Виктория приедет, скажите, что документы оставил у неё на столе. Всё подписал, на следующей неделе меня в городе не будет. Хорошо, передам. Хорошего вечера. Улыбается девушка, заставляя все-таки обратить на себя внимание. Молоденькая совсем, симпатичная и скромница. Мне кажется, даже сейчас, разговаривая со мной, она трясется. Прямо как коти. Спасибо, бросаю и давлю из себя улыбку. Только вот последний месяц мои вечера хорошими не бывают. Но работникам знать об этом не обязательно. Уже разворачиваюсь к дверям, чтобы отправиться домой и наконец-то закончить этот длинный день, как взгляд совершенно случайно цепляется за парочку. Посетителей сегодня в зале немного, и почти все столики пустые. Гостей можно по пальцам пересчитать и при желании рассмотреть каждого присутствующего. Но взгляд останавливается именно на одной паре. Да более знакомой, к сожалению. Максим Александрович, как сквозь вату слышу, что меня зовут, но сейчас меня не сдвинуть. Я в состоянии смотреть только на свою коти, что сидит с этим мудаком Ромкой держась за руку. Парень что-то и увлеченно толкует, а моя девчонка сидит смурнее тучи. Даже отсюда, с приличного расстояния, я вижу потухший взгляд и выражение полного безразличия на ее кукольном личике. В груди болезненно колет. Я мазохист. Я чертов мазохист, коль раз за разом разрываю едва залатанную рану на сердце вот такими картинками. Нет бы перестать терзать себя и свою голову воспоминаниями, но не могу... Зато я мог не прийти на выставку, знал же, что она будет там. Я мог не забирать портрет, зачем он мне? Я мог бы развернуться сейчас и спокойно уйти, оставив ее со своим выбором. Мог, но не ухожу. Снова в голове всплывают слова Таши. Ее уверенное и упрямая. «Ты сдался!» Смотрю на Кати. Она в легком платье с неспадающими на плечи темными волосами, мягкость которых я ощущаю до сих пор на своих руках, и не могу сделать и шага в сторону, прирастая к полу. Все тело парализует. Ты сдался, Макс? Дай мне это. Что? Удивленно смотрит на меня бармен Лебедя. Киваю в сторону аккуратных птиц, сложенных из белых салфеток, приготовленных официантками для сервировки столиков. «И ручку. А, держите!» — передает мне парень одной из птиц как раз в тот момент, как котя оглядывается и пробегает глазами по залу, словно почуяв мой взгляд на себе. Вот только меня она при всем своем старании здесь не увидит. Этот ресторан проектировал я сам, и эту половину бара а с ее столика практически не видно, а если я еще сделаю шаг в сторону? Быстрыми движениями ручки пробегаю по белому крылу, оставляя для своей упрямой вредины послание. Всего одна строчка, одно предположение, которое будет моим последним шагом в нашей истории. Ставлю лебедя на поднос подошедшей официантки и снимаю с бара одну из бутылок, прекрасно помня, в каком коте осталась в восторге от дорогого игристого вечер приема. Передайте это шампанское за тот столик. «Хорошо, Максим Александрович». Немного испуганно и даже шокированно смотрят на меня ребята из персонала. «Да, ребята, ваш директор тот еще му... чудак». И еще. Останавливаюсь уже в дверях. Их ужин за наш счет. Не дождавшись кивка в ответ, выхожу, быстрым шагом направляясь к машине. Уехать. До того, как они получат мой маленький презент. Не сдался Таша. После разговора с сестрой и увиденного в ресторане машина будто сама собой несет к дому. Не успеваю сообразить, как с трассы заруливаю в уже знакомый загородный посёлок. Ещё пару минут и паркуюсь у ворот. Бросаю машину и, как на автопилоте, иду в дом. Невидящим взглядом обвожу прилегающую к нему территорию и понимаю, что нет. Не могу я его продать, даже если у него будет судьба пустующего. Он мой. Захожу в дом, который встречает серостью и извиняющей тишиной. Прохожу в полупустую гостиную, в которой успел примаститься, пока только новый огромный диван, и первым делом растапливаю камин. Пасмурный день, кажется, проморозил насквозь даже стены. Все действия на чистых рефлексах, быстро и неосознанно. И когда в камине начинают уютно потрескивать поленья, плетусь в бар, которым тоже успел обзавестись. Достаю из запасов начатую бутылку виски, расстегиваю верхние пуговицы рубашки, подкатываю рукава и усаживаюсь прямо на пол перед камином. Холодно. И не только снаружи, но и изнутри. Перед глазами все еще картинка из ресторана, которую успел, к сожалению, увидеть. Когда-то за эти тонкие ладошки держался я. Делаю глоток горячительного прямо из горла и морщусь, когда алкоголь, обжигая, разливается по телу. Сколько я так сижу и гипнотизирую взглядом языки пламени, не представляю, но в какой-то момент слышу, что природа разразилась грозой. Ливень. Крупные капли дождя долбят по крыше, стучат в окно, создавая монотонный и умиротворяющий шум, который заполняет пустоту огромного дома. По небу пророкатываются раскаты грома, и даже не отрывая глаз от плыхающего в камине пламени, я улавливаю отблеск молний. Делаю еще глоток виски, закрываю глаза и откидываю тяжелую голову на диван. Кажется, проваливаюсь в какое-то странное небытие, когда из мыслей выдергивает стук. Забытством природы не сразу понимаю, что это. Сначала тихий и неуверенный, а когда начинаю прислушиваться, стук становится все сильнее и настойчивее. И это явно не дождь. Кто-то колотит в дверь. Странно. Кого черт принес в такую погоду? Вряд ли соседи из элитных особняков решили в лютую грозу зайти за солью. Но все-таки стук не прекращается, и я уже не могу и дальше списывать это на паранойю. Отставляю бутылку и иду к двери. Дёргаю ручку, открывая, и в первое мгновение мне кажется, что я, кажется, допился. Глаза подводят. Пьяный бред не иначе, но тем не менее. Кати. Выдыхаю удивлённо, встречаясь с карями, красными от слёз глазами. Стою как истукан, даже не подумав, что можно впустить. Окидываю взглядом насквозь промокшую девушку. Она дрожит от холода. «Детка, что ты, но договорить мне не дают». Я клянусь, что со следующими ее словами сердце мое на мгновение остановилось. «Я люблю тебя, Макс», — тихо шепчет моя девочка и делает неуверенный шаг.